но разобрать их не смогла. Хорошо бы он не обращался со мной всегда как с ребенком, балованным, не отвечающим за свои поступки, ребенком, которого можно изредка, когда найдет настроение, приласкать, но чаще забыть или похлопать по плечу и сказать ему, чтобы он шел играть. Хорошо бы, если бы случилось что-нибудь такое, от чего я стала бы выглядеть старше и взрослее. Неужели всегда будет так, как сейчас?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 Мне просто не дождаться. Мне было любопытно узнать, как реагировала на новость миссис Дендерс. С того последнего дня я боялась даже звука ее голоса по внутреннему телефону и, чтобы избавиться от этого испытания, передавала все, что мне было нужно, через Роберта. Я не могла забыть выражение ее лица, когда она вышла из библиотеки после разговора с Максимом.